Вот она, кривая кровавая мумия, прямо передо мной. Монитор контроля жизненных функций пока включен, демонстрирует беспокойные всплески мозговой активности, светится сверхъестественным светом. Только благодаря ему я и смог мумию разглядеть. Конечности замотанного в бинты человека были похожи, до некоторой степени ампутированы. Трубки вились из-за культи, которая когда-то была рукой, а также из повязки, указывающей на наличие головы. По катетеру, идущему из-под простыни, мерзкая жижа капала в пластиковый пакет, висевший рядом с кроватью. На одной стене приемной, в конце тихого коридора, молодые медсестры повесили пробковую доску с приколотыми к ней газетными вырезками, касающимися пациента. Тут и первый отчет о несчастном случае: в комплекте с рентгеновским исследованием и вся подноготная судебного дознания водителя автобуса, и новости о том, что пострадавший все еще жив, несмотря на тяжелейшие травмы, полученные в аварии. Довершало это собрание горестей статья, взывающая ко всем, кто может предоставить полезную информацию для опознания неизвестного мужчины в коматозном состоянии. На некотором расстоянии от тела незнакомца была обнаружена пара поврежденных очков в стальной оправе, возможно, его собственных, но линзы разбились, и диоптрии никто не смог установить. Да даже если и установили бы, что это знание могло дать? «Ты прав, Ричард, это вовсе не совпадение». Едва взглянув на этот остаток человека, я наконец-то вспомнил, что со мной произошло. Спеши обратно в магазин канцелярских товаров, чтобы забрать оставленные пачки бумаги, я был сосредоточен на финальном манифесте, который в конечном итоге должен был очернить эти пустые страницы при посредничестве моего домашнего принтера. Но до чего банальный, неубедительный и бессильный посыл вырисовывался в моих мыслях. Тема избита». Слова вульгарны. Они меня унизили, я купил ружье, я убил их всех. Тут какие подробности не добавь, как красочно не распиши все одно. Тускло, серо, плохо. И я остро понимал это, подбегая к магазину констоваров перед закрытием. А еще я знал, что даже когда вернусь домой, мне не придет в голову иных веских и разумных слов». Секунду спустя меня уже тошнило при мысли о том, что я буду сидеть за компьютером, потеть и придумывать мучительные вариации на тему того, как подать себя не просто обиженным ничтожеством, а возвышенным мстителем. В словах они меня унизили, я купил ружье, я убил всех, не прочитывалось ничего, кроме самоуничижения, самонасмешки, самооговора. Любой, кто такое прочтет, подумает, каким бесполезным дерьмом был тот псих, и как же жалко этих семерых. Для меня не было бы спасения в том, чтобы сделать такое заявление, совершить такой поступок. Но потом я увидел свое спасение, мчащееся по улице в виде автобуса, катящего в пригород. Я ускорил шаг, я мчался навстречу единственному избавлению, которое, как я знал, было мне доступно, и я идеально рассчитал время». Убивая себя, я чувствовал, что заодно убиваю и всех остальных, каждого плохого человека на этой земле. На мой взгляд, в тот момент всяким свинством в этом кукольном спектакле с названием «Жизнь» было покончено, когда автобус столкнулся со мной. Почти каждое самоубийство — это, в конце концов, предотвращенное убийство или даже целая серия предотвращенных убийств. Ярость моя никогда не была так сильна, как в моменты, предшествовавшие встрече с приближающимся автобусом. Я собирался подписать свою декларацию, но не словами, а насильственным действием, которое могло и впрямь привлечь чье-то внимание, пусть даже всего на пару дней. Текст декларации был приблизительно следующий. «Всем заинтересованным, я, ниже подписавшийся, отказываюсь существовать как свинья в мире свиней, который был построен свиньями и принадлежит только свиньям». Ниже подписавшаяся свинья напичкана свиными амбициями, свиными проектами и, прежде всего, свиными страхами и навязчивыми идеями. Поэтому я отказываюсь от своей доли этого наследства в пользу моих наследников в свином королевстве. Казалось бы, на этом всему конец. Я никогда не подозревал, что меня используют в дальнейшем. Не подозревал, что существует более грандиозный, не сказать высший, порядок вещей. Ни на мгновение не допускал я мысли, что мной продолжат помыкать, вовлекут в заговор, что я стану инструментом еще больших манипуляций и конспираций, все это время оставаясь в неведении относительно того, что происходило на самом деле. А ведь именно правда о порядке вещей, как ни крути, должна была стать истинной темой моего прощального манифеста. Я и сейчас пытаюсь отчаянно донести ее до кого бы то ни было, понимая, что от этого никто никогда не выиграет». Люди не знают и не могут смотреть в лицо тому, что происходит в этом мире, сон мутайных кошмаров, от которых страдают миллионы каждый день. Людям не дано смириться с ужасным парадоксом, проистекающим из принуждения быть чем-то, что не знает, что оно такое, но думает, что знает. Чем-то, что на самом деле крошечный атом тела большой черной свиньи, барахтающейся в великой реке тьмы. Рассветы и закаты, небоскребы и школы, дни рождения и похороны, летящие в космос ракеты и сотовые телефоны, нации и народности, законы природы и человечества, родные и близкие, и даже сами слова, которые я пишу, все это укоренено в микромире на огромной свиной туше. И весь этот документ, этот ультимативный манифест, всего лишь дневник событий, которым суждено оказаться на свалке невероятного». И это правильно. Эти инциденты, по сути, ничем не отличаются от любых других в мире. Они происходили в определенной последовательности, были засвидетельствованы и задокументированы. Но в конце концов они не имеют ни значения, ни толка, ни смысловой нагрузки. По крайней мере, это не то значение, которое я и вы, все вы, придаю всем этим пустым концепциям. Все, что остается мне, коматознику, лежащему в затемненной больничной палате, это покончить с тем, что скрывается под всеми этими бинтами. Уверен, мне будет дано это сделать, мой труд наконец-то будет завершен. И все же, приложив все усилия, чтобы состряпать этот отчет, я не могу устоять перед нелепейшим искушением выплеснуть его на публику. Я сказал Ричарду, что отправлю ему кое-что на электронную почту, хотя это не будет документация, по идее, нового продукта, которую я уничтожил как в цифровом, так и в печатном виде. И какое бы расстройство этот текст ни принес детективам Чернофу и Белову, я перешлю копию и им, чтобы они сравнили отпечатки пальцев на рукоятке ножа, который я держу сейчас над своим телом, с теми, что найдутся в моей квартире. И дабы смогли кое-что узнать об ужасной и чудесной изнанке этого мира. В понедельник утром все принтеры компании будут извергать эти бесполезные страницы. Возможно, такой инцидент обретет дурную славу, которой так страстно желают избежать торговцы кривдой, распространители неактуальных данных, ведь компании сейчас отчаянно борется за жизнь на корпоративной арене. А я в сей момент всего лишь борюсь за свою смерть. Смерть – это единственное, что имеет значение». Я сожалею о том, что уничтожил семь человек, не больше, чем о том факте, что я никогда не верну тот потерянный час, который был отнят у меня шесть месяцев назад. Я не оправдываю свои поступки и не прошу прощения или отсрочки наказания за уничтоженные мной жизни. Да будут они прокляты. Это слова свиньи, жаждущие быть зарезанной только острым зазубренным лезвием походного ножа охотник на оленей. Да буду проклят я. Я был слабо напуган, и в итоге стал смертоносным оружием темной руки, которую я никогда не увижу, которую никто никогда не увидит. Будь проклята, эта наказующая длань! Помню, с каким удовольствием раздавил таракан у себя дома. Надеюсь, вкусить то же самое чувство сполна и сейчас, когда темная река устремит воды ко мне и смоет меня в свои беспросветные глубины. «Думаю, хотя бы на такую участь имеет право свинья, чей дикий труд взаправду завершен. Мне не терпится разорвать нежную плоть моей последней жертвы и одним ударом убить двоих. Я не могу дождаться смерти. Я не могу больше ждать. Я больше не боюсь».